Глава девятая Мэйнфорд из конференц-зала вышел бодрым и злым. Очень бодрым и очень злым. Злости этой хватило, чтобы добраться до собственного кабинета, в котором уже поджидал Кахен. «Выпей!» Он сунул в руки плошку с вонючей гадостью. И Мэйнфорд выпил. Не было у него сил сопротивляться. Напротив... Появилась вялая надежда, что эта самая гадость успокоит раскаленные нервы, а то и вовсе погрузит Мейнфорда в беспробудный сон, недельки так на три-четыре, и тем самым избавит от сомнительной радости объясняться с начальством, с Гарретом. Надо бы позвонить, предупредить. Братец придет в ярость, но, с другой стороны, «Разве Мейнфорд виноват, что семья не думает, кому продает акции?» «Отпускала». «Травы ли были тому виной?» «Мейнфорд в очередной раз дал себе слово разобраться, наконец, что именно Кахен выращивает в своей маленькой оранжерее, Или же просто переутомление сказалось. Но все вдруг стало неважным. Акции, вельма, стрельба всегда стреляли. Гангстерам больше... Гангстером меньше. Город сожрет всех. И самого Мейнфорда в том числе. Рано или поздно доберется. «Садись». Кахен толкнул в кресло. «И расслабься. Тебе поспать нужно». «Девчонка». Отвлек от работы, как и было велено. Показалось, что Кахен недобро усмехнулся. «Угрожал? Обижаешь. Когда это я угрожал женщинам?» «Предупредил». Она умненькая, поймет. Надеюсь, что поймет. Чтица-то хорошая. Заглянула, представляешь? Я не стал закрываться, а она заглянула. И не сбежала? Даже не стошнила. Откуда она взялась, Мэйни? Если интересно, возьми личное дело. Теплые ладони Масеуалли сдавили виски. И значит, спать пора. Но нельзя. Не сейчас то старое желание — это трусость, а на деле Мейнфорд не может позволить себе сон. Слишком много всего, слишком мало его самого. «Возьму». Послушно отозвался Кахен, и голос его доносился издалека. «Ты знаешь, что она тебя ненавидит?» «Уже?» «Давно. Усов хорошая память и острые когти. Прекрати». Я не в настроении вникать в твою зоологию. Не вникай. Поспи. Нельзя. Можно, — возразил Кахен. И нужно. Ты же сам понимаешь, что вот-вот свалишься. Часик подремлешь. Не сопротивляйся. Хочешь услышать море? Помнишь, ты меня отвез. Мейнфорд помнил. Тогда у него рядового Малефика было право на отпуск. И странное для посторонних желание провести этот отпуск не с семьей, но с мальчишкой Массиуалли, который только-только научился говорить на нормальном языке. Море Мейнфорд всегда любил, успокаивало. И голос его заглушал иные, тогда еще слабые, позволявшие надеяться, что рождены они не городом, но собственным воображением Мейнфорда. Так утверждала мать, отворачиваясь, чтобы скрыть разочарование. Старший отпрыск древнего рода должен был быть идеален. А он слышит голоса. Какой конфуз! Не приведите боги узнает кто. Из сохранения тайны Ради, а в неполноценности Мейнфорда она усматривала некий упрек свыше, она молчала. Даже когда голоса стали невыносимы, даже когда... Она жаловалась семейному врачу на мигрени и подсыпала в молоко снотворное. От снотворного становилось лишь хуже, но мать не желала слышать. «А если бы Мейнфорда сочли безумцем?» «Разве ты не понимаешь, дорогой, какой ущерб это нанесет семье, твоему брату, нам с отцом?» Голос матери был слышен так, словно бы она стояла за спиной Мейнфорда. «Просто потерпи». Матушка всегда говорила мягко, ласково даже. И было время лет до восьми, когда Мейнфорд обманывался этой мягкостью, принимая ее за любовь. «И все пройдет. Я привезла лекарство. Очень хорошее лекарство». «Откуда?» «Из очередной лечебницы для душевнобольных, которую матушка в высочайшей милости своей взяла под крыло рода?» «Она платила щедро». И все полагали, что щедрость эта происходит от милосердия. А разве кто-то будет следить за столь милосердной дамой? Заподозрит ее в воровстве? Или усомнится, что матушка ее горничной и вправду нуждается в сильнейшем успокоительном? «Выпей, Мейни, не капризничай. Сегодня на приеме». «Выпей». Это сказала уже не мать, но Кахен. «Хорошо». Ему Мэйнфорд доверяет несоизмеримо больше, пусть даже понятия не имеет, что именно он намешал. Главное, что смесь эта подарит немного тишины, и Мэйнфорд глотает. «Если позвонит, не позвонит, не дозвонится». Кахен подставил плечо. «Он тощий, но жилистый, крепкий. Все равно надо встать. Ноги держат. Еще как-то держат. Идут. Куда? К дивану. Старому продавленному дивану, после часового отдыха, на котором спина разноется. «Если ничего не случится, Мэйни, просто отдохни». Мэйнфорд все же сел в иррациональной попытке избавиться от колдовского тумана Массиуалли. «Я должен... Отдохнуть ты должен, пока живой. А всем, кто будет спрашивать, я скажу, что ты на выезде». «Каком?» «Каком-нибудь. Неважно. Давай уже, ложись, Мейни. Нельзя же быть таким упрямым. Я, между прочим, не всесилен, поэтому расслабься. Слушай море». Серая вода, синяя и зеленая. Главное, что свободная. Эта свобода помнится и восхитила Мейнфорда, когда он впервые попал на море. Не на то курортное, облагороженное, спеленутое полотнищами погодных заклятий, куда матушка выезжала ежегодно. Нет, то море не походило на море. Вечные двадцать пять градусов выше нуля. Синева, легкие волны, белый песок, лежанки, дорожки, матушки знакомые, с которыми следовало вести себя осмотрительно, если, конечно, Мейнфорд не желает, чтобы о нем пошли слухи. Другое море. Старые скалы, подернутые зеленой водорослей. К полудню они просыхали и покрывались белесой пленкой соли, а к ночи вода поднималась все выше и выше, точно желая добраться до древнего замка, стереть его. А он был слишком горд и самоуверен, чтобы замечать опасность. Рук безумца не боялся ни северных ветров, ни бурь. «И тебе бояться нечего, мальчик!» Дед спустился из башни, в которую Мейнфорду входить было запрещено. «Вовсе ты не сумасшедший, а твоя мамаша уж, прости, дура!» Дед носил трубку, которую набивал дешевым табаком. Он был стар и не стыдился прожитых лет. Он не спешил убирать морщины, восстанавливать волосы или хотя бы, матушку это неизмеримо огорчало, избавляться от повязки на глазу. Современная медицина глаз вернуть не смогла бы, но вот вставить стеклянный, качественный, почти неотличимый от настоящего. А повязка это не только уродство, но и вызывающе. Почему-то, глядя на деда, Мейнфорд не мог представить его себе со стеклянным глазом. А черный бархат, истершийся, сроднившийся с темной морщинистой кожей, был естественен, как и двойная жемчужная серьга в ухе Или кривоватые зубы, прокуренные даже не до желтизны, до цвета бурого, отчего казались они вырезанными из дерева. Дед носил старомодные дуплеты с рукавами, набитыми ватином. Рубашки из тонкого шелка и многослойные кружевные воротники. Он прожил без малого три сотни лет и полагал, что это дает ему право на некоторые причуды. «Слушай море, малыш. Когда будет становиться невмоготу, слушай море». Дед протянул причудливую раковину. Сам прижал ее к уху Мейнфорда. «А мамаше своей, если сунется со своими таблетками». «Вели засунуть их в жопу!» «В чью?» «Того осла, который их выписал!» Дед хохотнул. Он курил в гостиной, не задумываясь о том, что для курения существуют курительные комнаты, а в гостиных пьют чай. Чай он и вовсе не признавал, предпочитая дешевый ром, хотя в подвалах Мейнфорд самолично спускался в них. Имелось вполне приличное вино. Более того, Подвалы эти с содержимым их, винные бочки занимали лишь малую часть древнего лабиринта, являлись очередным камнем преткновения между матушкиными желаниями и дедовым стремлением оставить все, как оно есть. «Слушай, малыш, отдыхай, а как вернешься, то помни, ты не сумасшедший, ты просто проклят». «Кем?» «Странно». Но шум морской раковины, прижатый к уху, успокаивал. От этой раковины тянуло прохладой, пахло солью и йодом, морем. А голоса молчали. Они, не оставлявшие Мейнфорда в покое ни на мгновение, вдруг исчезли, растворились в мерном рокоте волн. Теми, кто владел этой землей до нас. Дед присел в низкое кресло и ноги закинул на столик нисколько не заботясь о том, что сапоги его грязны, а столик, инкрустированный вишней и слоновой костью, разменял не одну сотню лет. — Твоя матушка рассказывала тебе, откуда пошел наш род? — Рассказывала. Она этим гордится. Что сделать? В мать свою пошла. Тоже красавицей была невероятной. Но дура-дурой. Нечем тут гордиться. Благородный дон Альвара. Вовсе не был благороден. Ублюдок, каких мало. Альф. Но и свои его причуд не выдержали. Знатный Малефик. Это да. Потому и не вздернули сразу. Хотя бы за что. Тогда ему предложили, как нынче модно выражаться, альтернативу. Он и решил, что виселица — это конкретно и скоро. Чего не скажешь о путешествии. Пусть к краю мира, но до этого края еще добраться надо. «Если хочешь, дам почитать мемуары». Мэйнфорд не хотел. Он слушал море. Он наслаждался шепотом его и воем ветра, который, разойдясь к полуночи, терся о шершавые каменные бока крепости. «Тебе будет полезно». На склоне жизни Дон Альвара сделался задумчив и многословен. Он много писал, и много из того, что написано, Разница с официальной версией освобождения. Он даже решил быть по-своему честным. Признался, что в пути собирался поднять бунт. И не только он. Но Дон Кортеза на беду команды оказался еще более серьезным малефиком. Может, потому и получилось у них добраться до Зеленого мыса. А там и дальше. Они пришли как гости. И встречали их, как гостей. У Масиуалли имелось одно предсказание об ушедшем боге и Кортезе в сиянии своей силы. Он велел покрыть корабль позолотой и надел золоченый доспех и вывел на берег белого жеребца, к седлу которого приделал крылья. И те, кто вышел встречать его, уверились, что встречают бога. Море шептало. Оно могло рассказать собственную историю, сотню историй, тысячу, столько, сколько хранилось на дне его исчезнувших кораблей, мертвых людей и утонувших тайн. Дон Кортеза и те, кто согласился принести ему клятву, прошли до самого сердца земель массиуале Они поняли, что земли эти богаты, а люди слабы. И не только в слабости дела. Их всех, Чемеков, Теопалле, Каюте, держат страх. Они пребывали в уверенности, что боги Масиуалле всемогущи, а Кортезе сумела разрушить эту уверенность. Он взял в плен императора, а после, во время великого празднества, принес чужим богам богатую жертву, и те не покарали отступника» но приняли пролитую кровь своих детей как должное. Да, Кортеза пришлось бежать из Ацлана, но он вернулся, и не один, сотнями и тысячами тех, кто еще недавно верил, будто бы нет силы, способной низвергнуть проклятых. Наш предок описывает их путь Мейнфорд и кровь, которая заливала его». Отнюдь не кровь воинов Массиуале. И то, как Кортеза заключил мир, скрепив его клятвой на кресте и тернии, и пятеро поручились за нее своими судьбами. Он обещал оставить Атслану свободу, если новый император присягнет на верность короне. Но когда тот явился дать клятву, то пленил и пытал. Море пело, Оно звало Мейнфорда, обещая, что в глубинах его он отыщет покой. Разве не покоя желает сам Мэйни? Да, но Кортеза не было дела до богов и до жертв, которыми они кормились. Он желал золота, которым был полон отцлан, и получил его, а получив, велел удавить ненужного императора и жен его. А малолетнего сына оставил, ибо Масиуалле не желали покоряться людям с белой кожей. Им нужен был император. Кортезе предоставил его, а себя назначил наместником. Тогда он не понимал, не желал понимать, что его вера не защитит клятва отступника. И пусть боги Масиуалле вынуждены были покинуть мир, Но нарушенная клятва оставила лазейку. Шесть лазеек. Наш благородный предок пишет, что начал слышать голоса уже на склоне лет, после того, как Дон Кортезе сошел с ума. И иные его подвижники. Они не оставили наследников, что было весьма мудро с их стороны. А вот Дон Альвара обзавелся супругой и непростой. Она приходилась родной сестрой императору и вряд ли желала этого брака, но выбора не имела. Она родила сына, а после умерла. Дон Альвара женился еще трижды на женщинах из Старого Света, благородных кровей и малого достатка, готовых на многое во имя семьи. Все трое не вынесли перемены климата. Дед выдохнул с язык клубок дыма. Из пятерых детей, что появились на свет, лишь один прожил больше месяца. Море пело о том, что прошлое не имеет смысла, равно как и будущее. Что ждет Мейнфорда? Венец, пера и место в партии? Мешок шерсти с монограммой, почетный данью прошлому? Высший совет собирается раз в десятилетие, и давно уже эти собрания ничего не решают. Конечно, Мейнфорд слишком мал, чтобы разбираться в политике, но не глуп. Матушка гордится принадлежностью к избранным, и свой венец носит так, будто бы он легендарная корона из ветвей. Она готовится к каждому собранию, пусть женщины не допускают в дубовые палаты. Но им и не нужно. Что им делать среди пыльной шерсти и табака, которые традиционно сыплют под ноги? Для них созданы уютные гостиные и белый зал с белым же балом. Раз в десять лет. Величайшее событие. Хранители памяти. Море смеялось, ракотало, и волны, рожденные смехом, разбивались о камень. В конце концов, благородный дон Альвара был вынужден смириться и признать наследником полукровку. Тот, к сожалению, дневников не вел. Вообще был личностью нелюдимой, что, учитывая происхождение, понятно. Он взял в жены женщину Масси и это, полагаю, вызвало скандал. А вот их сын... Цепь, сплетенная кровью... Цепь длиной в столетие, и он, Мейнфорд, последняя из ее звеньев. Или нет, есть еще Гаррет. Он нормален. Он именно таков, каким должен быть отпрыск столь славного и древнего рода. И вот тут, сынок, складывается интересная закономерность. Род Альвара не прерывался, но если в нем рождалось более одного ребенка... Старший становился одержим. «Значит, я сумасшедший?» Мэйнфорд отложил раковину. Не без сожаления, конечно. Ему не хотелось расставаться с голосом моря. Но он давно привык делать то, что было принято. А в обществе не принято ходить с раковиной, прижатой к уху. «Ты меня слушал?» Дед не злился. Он перевернул трубку и постучал по донышку, вытряхивая табачный пепел. Проклят! Одержим! С сумасшествием это не имеет ничего общего. Мать все прекрасно знает. Мы с ней разговаривали, но она слишком закостенела в своем высшем свете. Это дед произнес, точно выплюнул. Потом вздохнул. Знаешь, почему ты здесь? «Потому что вы пожелали меня видеть». «Я давно желал тебя видеть». Старик повертел трубку и с раздражением швырнул ее на стол. «Но мои желания давно уже перестали что-либо значить для твоей матери. Однако...» Скрюченные пальцы и сама рука, торчащая из вороха кружев, походила на высушенную куриную лапу. Вот только вряд ли куры носили перстни с черными алмазами. То, что я скажу Мейни, не просто принятие взрослому. Мама хочет сдать меня в сумасшедший дом, знаешь? Мейнфорт пожал плечами. В этом не было тайны. Во всяком случае не такой, которую стали бы скрывать от слуг. А слуги, слуги всегда знали чуть больше, чем полагали хозяева. Она называет это санаторной лечебницей. Теперь дед позволил раздражению выплеснуться, и камень в перстни полыхнул. — Но ты прав, малыш. Сумасшедший дом — он сумасшедший дом и есть, как его ни назови. — Это потому, что я слышу голоса? — Это потому, что ты старший, и по праву рождения наследуешь не только титул, но и семейное состояние. — Погоди. Дед поднял руку. Так было заведено. Твоя сестра получит неплохое содержание, а когда вздумает выйти замуж, и приданое. Твой братец, ему тоже достанется кусок семейного пирога. Но твоя матушка решила, что это несправедливо. Она всегда любила Гаррета больше других своих детей. И, наверное, он был достоин этой любви. Он был идеален. Золотоволосый малыш с синими очами, которые очаровали не только матушку. Вокруг Гаррета женщины велись, что няньки, что гувернантки, и даже мисс Астрикс, сухопарая наставница, которая, казалось, не умела улыбаться, таяла от умиления. Гаррет никогда не капризничал, был вежлив, почтителен со старшими, мил сослугами, Он оправдывал ожидания и не имел никаких странностей. Из него, в отличие от Мейнфорда, получился бы достойный пэр. Если тебя признают невменяемым, то лишат права наследования. Тогда и титул, и семейное состояние отойдут к этому лицемерному засранцу. А вот дед Гаррета не любил не давая себе труда скрывать эту совершенно беспричинную нелюбовь. А я? А ты? В лучшем случае отправишься в дальнее поместье. В худшем, но наиболее вероятном, никогда не выйдешь из лечебницы. Он замолчал, позволяя Мейнфорду оценить ситуацию. В лечебнице никогда не выйти. Мама выберет лучшую из лечебниц. Она по-своему заботится о Мейнфорде, но навсегда вот так, из-за голосов. «Послушай, мальчик, твой отец не совсем согласен, но он слишком слаб, чтобы противостоять матушке. Все, на что его хватило, отправить тебя в гости к умирающему старику». «А вы умираете?» «Последние лет двадцать». Дед осклабился. Но не суть важно. Главное, что когда твоя мамаша прознает, куда ты подевался, она явится. И что мне делать? Нам, Мэйни. Что делать нам? Скажи, ты не боишься умереть? Это было безумием. Но если Мэйнфорд и без того сходил с ума или был одержим, проклят, неважно. Главное, что его мать не сочла возможным позволить ему остаться среди людей. «Нет», — ответил Мейнфорд и потянулся к раковине. «Быть может, дед и прав. Или не он, но море, с которым дед успел сродниться. Главное, что всего-то шаг в свинцовую бездну, и все проблемы исчезнут». «Вот и хорошо. Если у нас получится...» «Путь вниз» в подвалы и ниже подвалов, и лестница меняется. Исчезают дубовые ступени, сменяясь серым камнем. Он груб, неровен, и подсвечник в руке деда опасно покачивается. Мейнфорду кажется, что дед этот подсвечник не удержит, и тот полетит со звоном в бездну, и свечи с ним, и они вдвоем останутся в темноте. «Нет, Мейнфорд не боится». Напротив, ему спокойно, как никогда прежде. И чем ниже они спускаются, тем спокойней. У твоей матери был брат, старший, хороший мальчик, на тебя похож. Голос деда вязнет в камне, и кажется, что дед говорит шепотом, хотя это не так. Я не особо верил в проклятие. Я был единственным ребенком, как и мой отец, и мой дед. И, честно говоря, я не думал заводить еще детей. Как-то не принято это было в роду, но так уж получилось. Родилась твоя мать, а спустя полгода Берри начал жаловаться на кошмары. Виток за витком, и камень под ладонью влажный, от него пахнет солью, и Мейнфорд ощущает близость моря. Потом были голоса и видения, и твоя бабка пригласила целителя. Затем целителей стало больше, чем слуг в нашем доме. Но никто не мог сказать, что происходит с Барри. Его поили опиумным настоем, который слегка приглушал голоса. Но я видел, что опиум лишает Барри остатков разума, и не было выхода. Нам казалось, что не было пока один старик не сказал, что дело не в болезни, что это проклятие пожирает душу Барри. Стены были неровными, и Мейнфорд пальцами ощущал, что неровность их — искусственного происхождения, что она не случайна, как не случайно его пребывание здесь. Барри покончил с собой, когда ему исполнилось шестнадцать. При нем неотлучно находились трое компаньонов. Он и в уборной не оставался один, но все равно сумел. Стекло битого наглотался. Он умирал долго, Мейнфорд, мучительно, но при этом смеялся, говоря, что там уже не услышат голосов, что теперь-то город оставит его в покое. Рисунок. Не неровности, но узор, древний, как само это место» куда древнее деда или же старого замка, который слишком мал и неказист, чтобы жить в нем, но слишком знаменит, чтобы просто отречься. Твоей матери было восемь. Она помнит брата, хотя предпочитает делать вид, что никогда его не было. И, возможно, она боится, что ты повторишь его путь. Мэйнфорд не ответил. Битое стекло... «Нет, не стоит дожидаться, пока к нему приставят компаньонов, охраняющих Мейнфорда от него же самого. Надо успеть раньше, до того, как его безумие или проклятие, так ли важно, станет слишком заметным». Тогда-то я и увлекся историей рода Альвара. Искал, покупал старые книги, дневники. Я даже приобрел плетение Масиуалли, а с ними и старика-хранителя» который не побоялся бежать из Ацтлана. Вот он ты и рассказал кое-что любопытное. Лестница закончилась. Не было ни двери, обитой железом, ни сотни запоров, но лишь комнатушка с низким потолком. Мейнфорду и то пришлось согнуться. Масси были сотворены из божественной крови, смешанной с пеплом первых людей, грязью мира и прочим дерьмом. В нем не было ни талики почтительности к малым народностям, отстоявшим право на собственную жизнь и веру, пусть и в пределах резервации. Про народности говорил отец, готовясь к выступлению в Сенате, и мама часто упоминала, собирая очередной благотворительный комитет. «Главное, что порой эта божественная кровь оживает». Пламя свечей скользило по обожженному потолку, стирая остатки рисунков. И Мейнфорд гладил этот потолок. Почему-то невероятно важным казалось понять, что именно изображено. Люди, звери, чудовища, которые не люди и не звери. Еще немного, и он вспомнит их имена. Еще чуть-чуть, и он станет одним из них. Масиуалли, чтили тех, кто способен был слышать голос богов. Они становились жрецами или императорами. — И где моя корона? — В Ацтлане, — ответил дед. — А трон, вот твой трон, еще один камень. Обломок, осколок, часть его глотка, отполирована, и в этом каменном зеркале Мейнфорд видит искаженное отражение себя самого. Его тянет к камню с неудержимой силой, и, не способный противостоять ей, Мейнфорд идет. Касается. Его не пугают ни холод, ни острые грани разлома, которые вскрывают ладонь сотней ножей. Это кажется правильным, единственно возможным. Этот камень — часть алтаря, на котором императоры Масси восходили к богам. Так это называлось. «Раздевайся!» У Мейнфорда не возникло и тени сомнения. Он раздевался быстро, так быстро, как мог, раздражаясь, что одежды на нем было слишком много. И только тот, кто находил в себе силы вернуться, получал право повелевать своей кровью и народом Масеуалле. Теперь голос деда доносился издалека, сквозь шум прибоя, сквозь голоса, которые ожили, оглушили воем, хором. «Ты наш! Нет! Наш! Наш! Наш! Нет!» И острые грани впились в спину. Он почувствовал, как ледяные иглы пронзают все его тело. Было больно, так больно, как никогда прежде, но ныне эта боль доставляла невыразимое наслаждение. «Наш! Иди!» «К нам иди, слышишь?» «Нет». Он сумел сказать это, прежде чем обсидиановый клинок пробил грудь. И голоса смолкли, а боль отступила. Стало так хорошо. Сон истончился, и появилась даже мысль, что Кахен, ублюдок этакий, нарочно отправил Мейнфорда именно в этот сон. А потом эта же мысль показалась нелепой. Масиуалли не способен управлять чужими снами или мыслями. Он такой же калека, как и сам Мейнфорд, и его сила, точнее остатки ее, его же проклятие. Потом стало не до Кахена. Стерлось имя и запах трав, сквозь который пробивался аромат дренного кофе. Зато вновь заговорило море. Оно звало. Сменив равнодушие на милость, Шептала, что рано еще Мейнфорду уходить дорогой птиц, что тело его, отягощенное многими поколениями чужой крови, не насытит землю, а пробитое сердце вовсе не тот дар, который солнце готово принять, и значит, надо вернуться. Он видел это море, серое, слепленное из многих лиц, и все они были безглазы, но рты шептали «Вернись». Он видел черную иглу скал, и замок на его вершине, и стеклянный ветер, который замок заворачивал в хрупкие шали собственных крыльев. И в шелесте их вновь слышалось повелительное «Вернись!». Он видел и башню, и старика, древнего, но не настолько, чтобы древностью этой восхитилось и море, и ветер. Старик стоял у окна, опираясь на трость, И на руке его, пленённый камнем, сиял огонь. И он тоже говорил, вернись. Огонь манил, и Мейнфорд потянулся к нему и к старику, с которым ощущал странное родство. Он хотел просто коснуться, но упал, провалился в яму собственного тела. Задохнулся от боли, задышал, закричал. Закричал бы, но из горла вырвался сип. Тело жило. Странно, что жило, он ведь умер. Мейнфорд знал это совершенно точно, однако знание не мешало ему ощущать и боль, и неудобство в затекшей ноге, и жажду, и желание иное противоположного свойства. «Ну, здравствуй, Мейни, сказал старик, положив на голову руку которая показалась тяжелой и горячей, словно сама она была соткана из пламени. «Я уж начал опасаться, что ты не вернешься. Я...» Мэйнфорд пил не воду. Ром, крепкий, слишком крепкий для мальчишки тринадцати лет, но это был единственно верный напиток. «Я здесь, здесь, и что теперь? Посмотрим». Ответил дед.